Сто сорок шестое, апрель двадцатый. Очистить сознание, значит, освободить его от всего, что мешает сосредоточиться на избранном лике, чтобы поставить его на первое место. Яро мешает весь этот ссор общению в духе, отвлекая сознание на себя. Если в сфере высшей нет расстояний значит, близок владыка и рядом, значит, надо поднять к нему мысль. Можно видеть его, и даже в движении, если сосредоточение полно. Не иметь этого достижения, если не отдать сердце всецело и полностью владыки. За сердцем потянется мысль. Многое облегчится, когда изменятся условия жизни. Можно представить себе, насколько облегчится процесс, если внешние обстоятельства и работы будут осуществлением заветных мечтаний. Сейчас все мешает, тогда же все будет способствовать сосредоточению на наинужнейшем. Счастьем, считайте, прямо и непосредственно послужить делу владыки. Тогда все мысли будет легко отдать любимому делу, ибо оно заполнит весь день, и мысль будет о нем, но не о ненужном. Но через ненужное надо пройти, чтобы понять ценность нужного и счастье его выполнять и им заниматься. Страстно желайте сердце отдать делу учителя света, сердце готовьте.